Глава двадцать Рано утром Марат ввалился в палату Клики. Увидев его разукрашенную физиономию, она едва не потеряла дар речи. — Кто тебя так? — кинулась она к нему, чтобы ближе рассмотреть повреждения. — Твой благоверный, — хмыкнул он. — Чего? Марат шумно выдохнул и принялся рассказывать, как получил свои травмы, опуская ненужные подробности. — Что ты сделал? Пораженно воскликнула Лика, дослушав сбивчивый рассказ брата. Такой идиотизм просто не укладывался в голове. «Ну, прости, я был пьян!» Марат развел руки в стороны. «Не знаю, что на меня нашло. Накрыла, как подростка!» «Марат, ты идиот!» — крикнула она, едва сдерживаясь, чтобы не поколотить его. «Господи, дебил конченый!» — припечатала ладонь колбу лбу и свезла вниз. — Да она сама виновата! — попытался оправдаться Марат. Понимал, что жестко накосячил, и только сестра могла все разрулить грамотно. — Да какая разница, кто виноват? Что теперь делать? — Да ничего! — равнодушно пожал он плечами. Встревать в контры с Кириллом не хотелось совершенно. Да и глупо было тягаться, рискуя угодить за решетку. — Все планы коту под хвост! — А все потому, что ты свой член в штанах удержать не можешь! — язвительно прошипела Лика и начала ходить из угла в угол, чтобы хоть немного успокоиться. Поступок Марата не лез ни в какие ворота. Плевать на эту девку, но то, что он так подставился, могло плохо отразиться на их отношениях с Киром. — Ну все, хватит распекать меня, как пацана! — огрызнулся Марат. Слушать морали порядком поднадоело. Уже понял свой промах, а назад ничего не отмотать. Жаль, только не успел таки распечатать эту маленькую сучку. Пострадал, считай, зря. А ты и есть, пацан! Думать надо башкой! — В конце концов, все не так плохо, — хмыкнул он и завалился на ее кровать, закинув руки за голову. — Кира оставил мне тачку, которую подарил на днюху, и денег отвалил, чтобы я снял квартиру. — А ты снял? Лика вопросительно изогнула бровь и уперла руки в бока. — Пока нет, у друга живу. Как интересно все складывалось. Кирилл должен был четвертовать Марата, а он не то, что оставил его в живых, так еще и денег дал. Что-то не сходилось в этой истории. Это было совсем не похоже на него. Благотворительностью Кир не занимался. Во всяком случае, она об этом не знала. А почему он был так великодушен? Подозрительно прищурившись, поинтересовалась Лика. — Потому что не хочет, чтобы его беременная жена волновалась, — усмехнулся Марат. — Так и сказал, чтобы я тебе навешал лапши, что хочу жить отдельно и самостоятельно. — Отлично! — она расплылась в торжествующей улыбке. — Это просто великолепно! — Почему? — он непонимающе нахмурился, не успевая за настроением сестры. Значит. Кирилл верит в мою беременность и сделает все, чтобы ее сохранить, — пояснила Лика и в предвкушении потерла ладони. Все это было ей на руку. На чувстве долга Кира можно было хорошо устроиться. Он очень ответственный и будет с нее сдувать пылинки. Жаль, что недолго, ведь рожать-то она не собиралась. Но даже из этой ситуации Лика рассчитывала извлечь свою выгоду и убить сразу двух зайцев привязать к себе Кирилла чувством вины и избавиться от бесявой надежды. — А ты не беременна? — с сомнением спросил Марат и инстинктивно скользнул взглядом по пачке сигарет, лежащей на подоконнике. — Конечно, нет! — она закатила глаза к потолку. — Какой же брат тупой, ей-богу! Не умеет просчитывать ходы наперед и составлять правильные стратегии. — А как же ты хочешь! — Не твоего ума дело! — отмахнулась Лика. Делиться своими планами не собиралась ни с кем, а в особенности с Маратом. Он обязательно все испортит, а ей нужна была филигранная точность в действии. — Главное, теперь не отсвечивай. Не попадайся Киру на глаза, пока я разыграю свою партию. — А потом? — Потом я избавлюсь от этой девки и придумаю, как тебя вернуть. — Хорошо, — с готовностью согласился Марат. — Большего ему и не нужно было. — Ну, я пошел? — уточнил, поднявшись на ноги и натягивая на глаза черные очки, чтобы хоть частично скрыть фингалы. — Да, давай. Кивнула Лика и подошла к окну, обдумывая дальнейшие шаги. Открыв створку, закурила сигарету и жадно затянулась. Кирилл сегодня должен был забрать ее домой. Это шанс начать их отношения с нуля и доказать ему, какой она может быть примерной женой матерью. Маневрируя в автомобильном потоке, Кирилл ехал в больницу за Ликой. Настроение стремилось к нулю, а мысли были мрачнее тучи. Он четко осознавал, чего хочет добиться и продумывал дальнейший план действий. Сначала нужно было убедиться в беременности Лики и уже после этого принимать важные решения, точнее их озвучивать. Водить вилами по воде не имело смысла, Главное, чтобы Лика не сомневалась в том, что Кир ей верит, и согласилась пойти на прием к нужному гинекологу. Игорь обещал провести все исследования в своей клинике, а это означало, что вероятность ошибки равнялась практически нулю. Но даже если наличие ребенка подтвердится, Кирилл не намерен был менять свое решение. Никакой женитьбы или совместного проживания не могло быть. Максимум, на что он был готов, это содержать лику и малыша, а также принимать участие в его воспитании. Свой выбор он сделал, а размениваться больше не желал. Только надежда жила в его сердце и мыслях, только с ней Кир видел свое будущее, но ответственность за ошибки с себя не снимал. Их было две, и за каждую он готов был расплатиться, лишь бы прошлое не сломало настоящее и не помешало построить будущее. Припарковавшись около здания больницы, Кирилл направился внутрь, поднялся в нужное отделение и вошел в палату к Лике. Любимый, наконец-то ты приехал! — она сразу кинулась ему на шею. — Я так соскучилась! Он не ожидал с порога такой активности и слегка растерялся. — Лика! — осторожно отстранился. — Ты готова? — Да, вот мои вещи. Она указала на спортивную сумку, стоящую на кровати. — Выписку забрала? — Да, вот. Кермельком пробежался по сухим, ничего не значащим строчкам и убрал бумагу в грудной карман, чтобы потом показать Игорю. — Тогда поехали? — Поехали. По дороге Лика болтала безумолку, чем сильно утомляла, но Кирилл, стиснув зубы, стоически терпел ее закидоны. Ему нужно было продержаться всего несколько дней. — Ко мне Марат приходил, — внезапно начала Лика, заставив его напрячься и расплылась в улыбке. — Сказал, что хочет жить отдельно. Я считаю это очень правильным решением. — Пожалуй, — согласно кивнул Кира и едва заметно усмехнулся. — Значит, все-таки прислушался к его совету. Тем лучше для него. — Наконец мы будем жить вдвоем. — Мечтательно протянула Лика и, откинувшись на спинку, прикрыла глаза. «Втроем!» — хмыкнул он, отметив про себя непростительную оговорку. «Да, конечно!» — спохватилась она и нервно дернула плечами. «Ты я, и наш малыш? Прямо семья!» «Ты уже придумал, где будет детская?» Поняв свою ошибку, Лика быстро перевела тему на более безопасную. «Нет?» — Кирилл равнодушно пожал плечами. — Решай сама. Ему было плевать на эти фантазии. Уже сейчас знал, что никакой детской в его доме не будет. Точнее, будет, но не с Ликой. — Скоро же Надежда должна переехать! — осторожно начала она, внимательно изучая его реакцию. — Может, там? — Может, и там. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ни одной эмоции не проскочило, что придало Лике уверенности в своей победе. — Надо только ремонт сделать, а то этот жуткий розовый. То есть для Нади этот розовый был не жуткий. Кир криво ухмыльнулся и сильнее стиснул руль, чтобы не высказать все, что думал по этому поводу. — Ну, Кира, она же девочка! — раздраженно буркнула она и, отвернувшись к окну, поджала губы. — А у нас будет сын. — Ну да, ну да. — Ты уже купил ей квартиру? — Купил. Въехав во двор, Кирилл припарковал машину и вышел на улицу. Захватил из багажника сумку и помог выбраться Лике. Та сразу прикинулась умирающей и повисла на его руке. Он всеми силами старался вести себя, как ни в чем не бывало, но сдерживать раздражение было все сложнее. — Наконец-то дома! — шумно выдохнула Лика, как только они вошли. — Ликочка, здравствуй! — Клавдия Петровна появилась из кухни и сгребла ее в объятия. — Как ты себя чувствуешь? — Отлично! — растерянно пробормотала та. — Поздравляю тебя! Вас обоих! — Спасибо! — хмыкнул Кир за них двоих. Не хотел обижать эту добрейшую женщину. — Приготовлю на обед что-нибудь вкусненькое! — радостно заключила она и засеменила обратно на кухню. — Добрый день! — Ровный голос Нади раздался неожиданно. Кирилл обернулся и встретился с ее напряженным взглядом. Вот только сцены ему сейчас и не хватало для полного счастья. — Здравствуй! — хмыкнула Лика и прильнула к Киру, нарочно демонстрируя близкие отношения. — Кирюш, проводишь меня наверх? Хочу принять душ, а то все эти больницы... — Конечно, пойдем. Он взял ее под руку и повел к лестнице, очень надеясь, что Надежда все поймет и разборок удастся избежать. Ведь он предупреждал, что будет непросто. Справится ли она? Покажет только время. — Я так по тебе соскучилась! — промурлыкала Лика, как только они оказались в комнате и сразу повисла у него на шее, надеясь на поцелуй. — Может, в душ сходим вместе? — О чем ты? — нахмурился Кирилл. У тебя была угроза выкидыша. Ты хочешь потерять нашего ребенка? Его голос звучал холодно и жестко. Чего? Лика отшатнулась, не хлопая глазами. Не такого приема она ждала. Половой покой. Ты забыла? Он вытащил из кармана бумажку и сунул ей под нос. Вот, черным по белому написано. Прости, виновато выдохнула она. Из головы вылетела. — Будь, пожалуйста, осторожна, а мне пора на работу. — Ты что, оставишь меня одну? — возмущенно воскликнула Лика и капризно надула губы. — Лика, ты беременна, а не больна! — Кирлиш усмехнулся. Не собирался оставаться дольше, чем положено. — Ты когда вернешься? — К ужину буду. — Хорошо, буду тебя ждать. — Она потянулась за поцелуем, Но он подставил щеку и, оставив ее в одиночестве, вышел из комнаты. Лика лишь сжала кулаки в бессильной злобе. Кирилл явно остыл к ней, еще этот половой покой. Откуда эта запись взялась в выписке? Она же не просила ничего такого. Все шло не по плану, и надо было ускоряться, иначе рисковала потерять то, что имела. Кирилл не смог уйти, не увидев надежду, и свернул к ее комнате. Ему важно было узнать, что она все правильно понимает и не будет себя накручивать. В идеале вообще бы увезти ее подальше от этого дома, но принуждать он не имел права. Негромко постучав в дверь, Кир услышал робкое «Войдите» и шагнул в комнату. Надя стояла у окна, обхватив безвольно опущенные плечи руками и смотрела вдаль. Он сразу понял, точнее интуитивно почувствовал, что она плачет. Сердце сжалось от осознания, что невольно причинил ей боль. Так быть не должно. — Надюш, ты как? — тихо спросил Кирилл и решительно направился к ней. — Все в порядке, не переживайте. Она вытерла соленые дорожки, развернулась к нему и слабо улыбнулась. Не хотела, чтобы он видел ее слезы. Сама сделала выбор, и теперь было глупо посыпать голову пеплом. Тем более не жалела ни о чем. Кир вчера подарил ей столько эмоций и положительных моментов, что они навсегда впечатались в сердце. Взамен просил лишь немного подождать, и она готова была ждать, сколько потребуется. Опять ты мне выкаешь, Кирилл мягко обнял ее за талию и притянул ее к себе, согревая в объятиях. Такое она казалась крошечной и хрупкой, что он боялся что-то сломать. Привычка, шмыгнула Надежда и уткнулась носом в его грудь. Запах, ставший таким родным и желанным, проникал в легкие и словно бальзам залечивал раны. Кир был рядом. Больше ей ничего не хотелось, только бы обнимал и не отпускал. — Будешь выкать? — он отстранился и с лукавой улыбкой посмотрел ей в глаза. — Я перестану тебя целовать. — А вы хотите? — судорожно всхлипнула Надя, до конца не понимая, шутит он или серьезно. — Хочу. — выдохнул Кирилл и прижался лбом к ее лбу. «Не только целовать, но еще много всего интересного!» — шептал торопливо, тщательно подбирая слова. «Долго и счастливо, только не уверен, что захочешь ты!» «Что? Почему?» — глаза надежды распахнулись от удивления. «Неужели он правда считал, что она сможет отказаться от него?» «После всего, что между ними случилось?» «Да она в последнее время жила только им, дышала им и не видела никого, кроме него!» — Я тебе обещал серьезный разговор, — напомнил Кирилл и выпустил ее из объятий. — Но сейчас не время. Надо разобраться с Ликой. Нервно зарылся пальцами в волосы. — Буквально пара дней, и я буду понимать, что могу тебе предложить. — Но мне ничего не надо, — Надя сокрушенно покачала головой. Отчаянно не понимала, зачем он пытается что-то изобрести. Хотела только быть рядом, а все остальное ее совершенно не волновало. Кир лишь грустно усмехнулся. Бедная, неискушенная девочка. Совсем не знает жизни и не умеет играть по ее жестоким правилам. Так хотелось сохранить ее чистоту и наивность как можно дольше, но нужно было сформировать в ее сознании правильные акценты. — То есть тебя устроит роль любовницы и содержанки? — спросил он серьезно, и, заметив, как она растерялась, поспешил исправить ситуацию. — Конечно, нет. Так не будет ни в коем случае. Не собирался предлагать ей ничего подобного, всего лишь попытался объяснить наглядно, какие вопросы сейчас решает. Остался последний рывок, и можно будет выдохнуть. — Я знаю, что делаю. Доверься мне, малышка. — Хорошо, — кивнула она, нервно кусая губы. Не сомневалась, что Кирилл сделает все правильно. А ждать Надя умела. Тем более всего пара дней. Пролетят, и не заметишь может все таки к жене в гости предпринял он еще одну попытку вразумить ее чем дальше она будет отлики тем всем будет лучше не стоит ее беспокоить надежда отрицательно покачала головой я лучше подготовкой к институту займусь ну хорошо сдался кир потерпев очередное поражение не скучай если что звони мне он мягко щелкнул ее по носу и направился к выходу кирилл — окликнула его Надя. — Что? Он развернулся и выжидательно посмотрел на нее. — Ты кое-что забыл, — пробормотала она, смущенно покраснела и отвела взгляд. — Что же? Кир вновь приблизился, поднял ее лицо за подбородок и нежно улыбнулся. Надежда лишь едва слышно вздохнула. Кирилл заметил, как ее губы призывно приоткрылись и не смог не откликнуться на приглашение, накрыв их своими. Целовал нежно и трепетно, стараясь передать те эмоции, что душили его и искали выход. Надя прикрыла глаза и теснее прижалась к нему, уплывая из реальности. Голова предательски кружилась, а сердце наполнялось счастьем. — Мне пора, — прошептал Кирилл, с трудом заставив себя отстраниться. — Закрой дверь, ладно? — Хорошо. Она проводила его, защелкнула щеколду и без сил упала на кровать. После в Кира с ней творилось что-то невообразимое. В груди все дрожало, а пульс зашкаливал. Это ни с чем несравнимое ощущение заполняло ее до краев и заставляло улыбаться. Надя была влюблена и счастлива. Так просто и по-настоящему. Ей очень нравилось такое состояние и очень хотелось продлить его как можно дольше.